Глава десятая. Мы не пошли в дом, как я думал, а отправились сначала смыть грязь, не в бочку фурака, а в обычную душевую комнату, где находились шесть мест для омовения. Здаётся мне, что это была душевая не только для хозяев, но и для обычных охранников и слуг, а кого-то не заморачивались отделением себя от остальных обитателей усадьбы. Может быть, поэтому в душевой было так чисто. Ну да. Попробуй намусорить и явится неожиданно хозяин. увидит и всем холку намылит. Экзоскелеты унесли слуги как и нашу одежду. Вместо этого нам принесли свежие халаты и по два полотенца: большое махровое для вытирания после душа и маленькое нейлоновое для использования вместо мочалки. Также выдали мыло и пемзу. Впрочем, пемзой я не воспользовался. Мерком обратил внимание на тела заправителей клана Макомота. Все подтянутые, поджарые, мускулистые. Явно не засиживаю в своих мягких креслах, а знаком с боевыми искусствами не понаслышке. У деда на комоде на спине багровели глубокие шрамы, как будто он страстно обнимался с медведем гризли, и я тактично не замечал их. Если будет нужно, то сам расскажет. А лез с вопросами о скрываемом прошлом было по меньшей мере неэтично и грубо. Лёгкое омовение после тренировки придало не только свежести, но и бодрости. Я запахнулся в халат и почувствовал себя, если не этаким барином, то хотя бы чуточку в приподнятом настроении. Представители верхушки клана Акамото тоже накрыли тела халатами. Мы оставили мыло и нейлоновые тряпочки на небольших скамеечках возле плетенных кресел. Эти кресла из ивовых прутьев так и манили присесть на них и расслабиться чуточку после тренировки. Но я собрал волю в кулак и воспротивился этому желанию. А теперь можно узнать от мастера Нагае всё, что ему удалось выяснить. Куата обратился к одному-то старший к подошедшему слуге. Скажи, чтобы накрывали стол. Надеюсь, что господин Такаги присоединится к нам. Также мы будем рады его друзьям в каком бы трудном положении они сейчас не находились. О, как, уже пора ужинать. Со всеми этими приключениями я как-то забыл про то, что в желудке болтался только бента. Спасибо Кацуми, подобрала продукты так, что сытость не покидала до самого вечера. Господин Такаги благодарен за приглашение, но переживает за то, что вам могут не понравиться высказывания его спутников, вздохнул я. Такаги-сан может с ними со стыда сгореть. Не стоит стыдиться друзей, которые попали в беду. Стоит стыдиться друзей, которые отворачиваются от человека, когда тот попадает в беду. Наставительно произнёс о каком-то средний. Дед посмотрел с одобрением на сына. Похоже, что тот повторил его высказывание. Так и переходит мудрость из поколения в поколение. Трудно не согласиться с таким высказыванием. Сколько есть примеров, когда друзья клянутся вечной дружбой и вечным товариществом до тех пор, пока у человека есть деньги, влияние и пост. Но эти же друзья растворяются кусочками сахара в кипятке, когда у человека начинаются неприятности. Когда он теряет свое влияние и деньги, то вместе с ними теряет и тех, кто совсем недавно клялся. Я не отворачиваюсь и готов пройти жизненный путь рядом с ними. Но прошу принять во внимание, что все четверо находятся под воздействием омя-до. Из их ртов выходят непотребные звуки и слова, которые могут задеть вас или вашу честь. Хотя я знаю мастерство господина Нагаи, могу предположить, что они уже все в добром здравии и в своём уме, ответил я на слова Акамото. Даже если это и не так, то мы всё равно будем знать, что это не их слова. Это будут слова у мёдо, сказал глава клана. А это уже совсем другое. Я вежливо поклонился. Вряд ли я сказал бы иначе. И если такая бы напасть приключилась с Акамото, И они начали бы танцевать польку бабочку и петь материные частушки, то сделал бы вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. Старшие к кому-то пошли вперёд, а мы с Масаши двинулись следом. Что у тебя с Сатору? спросил Масаши негромко. Пока штурычим друг на друга, не кусаемся, а это уже что-то. Осталось ещё 2 кумитэ, а потом А что потом? Вроде как твоя подруга хотела побиться с ним. Да, но до того момента ещё дожить надо. А там, там мы уже решим. Надеюсь, мы договоримся по поводу того, кто убьёт Сатору. К тому же, много кто пророчествует, что я приму смерть от рук Кицунэ. И ты так просто об этом говоришь, подняв бровь Масаши. А что не так? Смерть всегда гуляет где-то рядом. Так что стесняться её это неправильно. Но то, что ты сражаешься за неё, а она тебя убьёт. Разве это правильно? Но мне не говорят, когда именно это будет. Пожалуй, я плечами. Вот вдруг мы поженимся, нарожаем много детей, она станет толстой и сварливой бабкой, а я очаровательным, но извитиным старичком. И вот, когда мы будем праздновать мой столетний юбилей, я захочу в туалет, а там усядусь, возьму почитать флакончика свежителя воздуха, а в это время моя старая и толстая жена Кицунэ тоже захочет опорожниться и зайдёт задом, потому что в нашем маленьком туалете иначе не развернуться. Я буду орать, но она не услышит. так как забудет включить слуховой аппарат и раздает меня своей задницей, так и сбудется пророчество, о котором говорят многие. «Мне что-то даже ужинать расхотелось!» — шмыгнул носом Масаши. «А я задумался о размерах нашего туалета!» — подал голос старый Акамото. «Очень уж печальная фантазия у господина Такаги!» «О, как!» Оказывается, я невольно поднял громкость голоса, и мое видение будущего достигло ушей старших Акамото. «Да нет, просто смотрю на жизнь с юмором. Если печалиться обо всём на свете, то жить-то когда?» — ответил я. «А между тем, всегда нужно носить с собой меч, ведь лучше всегда быть с мечом и никогда им не воспользоваться, чем оказаться единственный раз без меча в ту минуту, когда он необходим», наставительно произнёс отец Масаши. «Не думаю, что в сто лет я пойду в туалет с мечом. Я же там себе сыпуку сделаю ненароком или обрезание», — улыбнулся я в ответ. Да и в попу жены ты, Катя, стрям тоже не с руки, обидится ещё. Это да, лучше омеду туда зарядить. Так вернее, правда, Масаши. Заряди ж такой ситуацией женю по пятой точке. На что только не пойдёшь ради выживания. Усмехнулся в ответ Масаши. Так, отшучиваясь от беззлобных нападок старшего поколения Акомото, мы вошли в гостиную. Безшумно скользящие слуги споро накрыли стол. должен сказать, что если обед в основном лёгкий, то ужины у японцев достаточно плотно, таким образом возмещают потраченные за день калории. На столе к мискам с обязательным рисом подали дымящийся парком суп мисосиру. Овощи, приготовленные на пару, плотно прилегали к стейкам лосося, приготовленного на гриле. Маринованные закуски цукэмона в мелких чашечках завершали витужина. На столе было накрыто на девятерых. А почему ваши женщины не присутствуют на ужине? Спросил я Масаши: "Они не интересуются тем, о чём говорят мужчины за столом?" Ответил Масаши: "Не подумай, мы их не прячем, но женская половина живёт слегка отдельно от мужской. Во время прихода деловых партнёров и друзей мужчин мама и бабушка предпочитают оставаться в стороне. Ну что же, в чужой монастырь со своим уставом не лезут", поэтому я только пожал плечами. Если не хотят женщины показываться на глаза гостям, их дело Это не грубость, это почитание мужчин и вежливость по отношению к мужу и детям. По крайней мере, в семье Акамото оно проявляется именно так. Мы расселись за столом. Слуги привели моих незадачливых спутников, мою банду. Сенсей тут же поклонился старшему Акамото. «Господин Акамото, рад приветствовать вас. И еще больше рад видеть вас в добром здравии. Приятно также видеть вашего сына в рассвете лет и молодого наследника». «Вы все такие хорошие, веселые и добрые. Ваша доброта настолько невероятна, что даже не могу предположить, что вы откажете в небольшой просьбе старого учителя. И если у вас найдутся лишние две тысячи йен, то я бы с радостью принял их для еще большего убеждения в вашей щедрости и доброте». «Ох, какие мужчины!» — протянул малыш Джо. «И ведь ни одной женщины». Чувствую, что у нас тут намечается голубой огонёк. Как всё красиво заставлено, а ведь где-то голодают люди. Как же мне их жалко, всхлипнул тигр. Заткнитесь все, тонко рявкнул Киоси. Дайте пожрать без вашего тупорылого базара, заебали в конец. Я только развёл руками, глядя на главу клана Акомото. Таким образом я пытался сказать своим видом, но я же предупреждал: высаживайтесь, дорогие гости. Широким жестом пригласила кому-то старший. «Дома кому-то гордится тем, что его стены принимают таких людей!» «Не, ну, хавчик знатный, поэтому пока не буду вашу халупу разносить!» С приблотненным говорком отозвался Киоси. «Куда мне жопу уронить, чтобы ветерок был посвежее?» «Какой дерзкий малыш!» — улыбнулся кому-то средний. «В штанах у тебя малыш, а я мужчина в полном рассвете сию!» — рявкнул Киоси. «Хочешь в этом убедиться?» Давай выскочим раз на раз. Ну что вы, что вы? Тут же вы стоял перед собой ладонья кого-то средний. Я вовсе не хотел вас обидеть. Простите, если мои слова показались вам слишком грубыми. Ладно, замяли пока что. Ну ещё раз. И Оси пристукнул кулачком по столу, морщив брови. Вот сюда, Ядасан. Чуть поклонился ему где-то к омота. Вот тут как раз лёгкий сквознячок продувает. И вам не придётся потеть. Было видно, что поведение моих четырёх собратьев по оружию забавляло семью Акомото: то щека дёрнется у отца Масаши, то у самого друга губы неожиданно поползут вверх, а потом с усилием примут обычное положение. Лучше всех держался дед. Он с выражением почтительности на лице предложил всем четвероым сесть на места. Через минуту вошёл мастер Нагай. В руке он нёс небольшую чашку с изумрудной жидкостью внутри. Напиток походил на зелёный чай матча. Эту самую чашку мастер поставил на стол и поклонился старшему Акамото. «Мастер, вам что-то удалось выяснить?» — спросил дед Масаши. «Да, удалось. Заклинание сильное. Не всякому умёдзи под силу. А уж снять его... Нет, даже мы оба с сэнсэем на робу не сможем этого сделать. Я смогу, дорогой друг. Вот только дайте мне две тысячи йен, и я всё смогу!» Мастер Нагай только покачал головой. Он лично помог сенсею усесться в кресло, похлопал его по плечу. После этого Нагай взглянул на меня. «Мы можем попытаться хотя бы ненадолго вернуть разум на робу. Для этого я и приготовил напиток из последних оставшихся ингредиентов. Зелье возрождения памяти действует как отрезляющее средство для пьяного. Думаю, что вместе мы сможем...» М-м, какой приятненький чаёчек, раздался с усюкой ещё голос малыша. "Стой!" выкрикнул мастер, но было уже поздно. Да, то, чего не должно было случиться, случилось. Малыш выпил напиток, который предназначался сэнсэю. Здоровяк покачнулся, из его руки выпала чашка и разбилась на мелкие кусочки. Звякнуло так обиженно, как будто здоровяк обещал на ней жениться. Потом воспользовался невинностью и неопытностью, да и рассказал всему остальному сервизу о веселом приключении. Джо схватился за грудь и взглянул на нас не тем масляным взглядом, каким провожал задницы проходящих мимо мужчин, а своим обыкновенным взглядом. «Ну ты!» Мастер Нагая сумел таки справиться со своим волнением. «Долбоеб!» — подсказал Киоси. «Он самый!» — махнул в сердцах Нагая. «У меня не осталось больше ингредиентов для этого зелия». Что со мной происходит? спросил Джо. Почему всё было как в тумане? Где это я? В нашем доме? проговорил старшая Камота. В доме семьи Камота. Ты бы хоть поздоровался для приличия. Малыш Джо тут же согнулся в поклоне. Прошу прощения за свою грубость. Я, я сам не знаю, как тут очутился. Тигр, тигры, как мы тут оказались? «Мы с тобой шли, шли, шли, а потом ехали, ехали, ехали, а у кого-то ножек нет. Те ходить не могут!» — схлипнул и завыл тигр. «Да что с тобой, сенсей, босс?» Я набрал было в грудь воздуха, чтобы ответить, как меня перебил сенсей. «Тут все просто. Ты даешь мне две тысячи йен, после чего я тебе все рассказываю. Ты обещал, выполняй обещание». Давай, давай, шкафину охуевшая, делай, что тебе старый пердун говорит, а не то я тебе гласно на жопу натяну и моргать заставлю. Не мог остаться в стороне ки Оси. Ошеломлённый малыш полез в карман за кошельком, сэнсей прямо так и поталкивал его руку взглядом. Ещё немного, и кинется вытаскивать кошелёк самолично. Семейство Акамото с интересом следило за развитием событий. Действие земли возрождения памяти ограничено. Вполголоса проговорил Нагай. — Такаги-сан, спрашивайте у этого. — Добо-ёба? — снова подсказал Киоси. — Спрашивайте у этого большого человека всё, что вы хотите узнать. Он сейчас может вам ответить. Я тут же спохватился. — Скажи, малыш, почему ты говоришь, что я вчера был у тебя дома? Я же был у сэнсэя на робу. Это даже он подтвердить может. — Сначала пусть отдаст обещанное, а потом уже и подтвержу, — обиженно прогудел сэнсэй. «А то ишь, какие хитренькие, так и норовят обидеть старика! Где мои две тысячи йен? Доставай!» «Ладно, не может», — махнул я рукой на старика. «Но все равно я помню, где был и что делал». «Почему вы с тигром настаиваете, что я был у вас?» Малыш неуверенно оглянулся на остальных. Иосиф активно орудовал палочками хаси, зло уставившись в тарелку. Тигр брал маринованные креветки, оплакивал каждую и отправлял после этого в рот. Сэнсэй гипнотизировал руку малыша, подталкивая её взглядом внутрь кармана. Семья Окомото с интересом смотрели на разыгрывающуюся комедию. Ё, я, я в самом деле не знаю. Бус, вчера я вернулся домой, помылся и уже лёг было спать, как раздался звонок в дверь. Я открыл, а там на пороге ты. Стоишь, улыбаешься, в руках рогатка с ленточкой и дезодорант. Какая рогатка? Тут же заинтересованно скинулся мастер Нагай. Она осталась в рюкзаке, ответил я. Рюкзак с вещами унесли слуги. Чуть позже покажу. Хорошо, кивнул Нагай в ответ. Продолжай, малыш, скомандовал её. А что продолжать? я спросил. Босс, чего ты тут делаешь и как узнал мой адрес? Ты ответил: "Адрес легко было узнать в офисе. А я тут для того, чтобы поздравить с вступлением в мою группу, даже подарок принёс". Потом ты протянул дезодорант и сказал, вот это тебе. Пшикни пару раз, чтобы хорошо пахнуть, а рогатку отдашь мне завтра днём возле дома сенсея. Если спрошу, какая такая рогатка, то дай мне сразу ухо, не бойся, так надо. Ну я и сделал всё в точности, как ты велел». Малыш замолчал, а взгляды перешли на меня. Я нахмурился. «Да ничего такого не было, я хоть под присягой, хоть под порошком правды отвечу». что вчера весь вечер провёл дома, никуда не выходил и даже лёг пораньше спать, чтобы хотя бы чуточку отоспаться. А ты раньше никогда не просыпался на крыше дома, поинтересовался где-то кому-то. "Я не лунатик", фыркнул я в ответ. "Ничего такого никогда не было". А вон и тигр говорил, что я приходил к нему вчера. "Приходил!" схлипнул тигр и прикоснулся губами к очередной маринованной креветке. "Креветочка!" Бедненькая, убили тебя злые рыбаки. Ну да, дождёшься от него помощи. Он даже над креветкой слёзы проливает. Как его слова можно воспринимать всерьёз? Честная Охининская. Я никуда не выходил вечером. Мы тебе верим, такая Гисан, сказал средняя комота. Тогда получается, что по тойке ушатается человек, похожий на тебя, как две капли воды.